Мой отец, возмечтав, что через несколько лет я буду академиком, преисполнился самых радужных надежд. И маркиз де Нурпуа окончательно укрепил их в нем, когда после минутного колебания, как бы взвесив последствия своего поступка, протянул мне свою карточку и сказал, «Обратитесь к нему от моего имени, он может дать вам ценный совет». приведя меня этим в такое смятение, словно он объявил мне, что завтра я поступаю на парусное судно юнгой. Тетя Леония завещала мне вместе со всякой всячиной и громоздкой мебелью все свои наличные деньги, посмертно доказав этим, как она меня любила, о чем я не подозревал, пока она была жива. Впредь до моего совершеннолетия этим состоянием надлежало распоряжаться моему отцу. И он посоветовался с маркизом Ден-Арпуа, как лучше его поместить. Маркиз рекомендовал бумаги, дающие небольшие проценты, но зато вполне надежные, а именно английские консолидированные фонды и русский четырехпроцентный заем. Русский четырехпроцентный заем. один из займов, предоставленных Францией царскому правительству в период русско-французского сближения 1888-1894 годы. За этот период Россия получила в виде займов более трех миллиардов франков. Прочнее этого ничего нельзя придумать, добавил маркиз Доход, правда, не очень велик, зато вы можете быть совершенно спокойны за свой капитал. Отец в общих чертах рассказал маркизу, какие он уже сделал приобретения. Маркиз де Нурпуа улыбнулся едва уловимой поздравительной улыбкой. Как все капиталисты, он завидовал любому состоянию, однако из деликатности считал необходимым приветствовать владельца чуть заметным знаком одобрения. Сам он был колоссально богат. а поэтому считал хорошим тоном делать вид, что чьи-либо мелкие доходы представляются ему значительными, а в это время тешить себя отрадной и успокоительной мыслью, что он-то получает куда больше дохода. Все же Маркиз не преминул поздравить моего отца с тем, что, заботясь о приумножении состояния, он обнаружил такой непогрешимый, такой тонкий, такой изысканный вкус». можно было подумать, что маркиз приписывает отношению биржевых ценностей и даже самим этим ценностям нечто вроде художественных достоинств. Когда мой отец заговорил с маркизом Ден-Эрпуа об одной из таких ценностей, сравнительно новой и мало кому известной, маркиз, приняв вид человека, тоже читающего книги, которые, как вам казалось, никто, кроме вас, не читал, заметил. Ну, еще бы! Я одно время с интересом следил за ее котировкой. Это было любопытно. И улыбнулся улыбкой подписчика, вновь переживающего удовольствие полученное отчтение романа, печатавшегося в журнале с продолжением. «Я бы на вашем месте подписался, как только объявят об очередной подписке. Это заманчиво. Бумаги будут стоить соблазнительно дешево». Наименование некоторых старых бумаг, которые всегда легко спутать с названиями других акций, мой отец точно не помнил, а потому что за благо выдвинуть ящик и показать их послу. Они очаровали меня. Украшенные шпилями соборов и аллегорическими фигурами, они напоминали старые издания романтиков, которые я когда-то просматривал. Все, относящееся к одному времени, имеют черты сходства. Художники, иллюстрирующие поэмы, написанные в ту или иную эпоху, выполняют заказы и акционерных обществ. И ничто так живо не напоминало тома с собора Парижской Богоматери и произведения Жорара де Нерваля, висевшие на витрине бакалейной лавки в Комбре. как именная акция водной компании в прямоугольной раскрашенной раме, которую поддерживают речные божества. Склад моего ума вызывал у отца презрение, но это его презрение до такой степени смягчалось ласковостью, что, в общем, его отношение ко мне нельзя было назвать иначе, как «нерассуждающей снисходительностью». Вот почему он, не колеблясь, послал меня за коротким стихотворением в прозе, которое я сочинил еще в Комбре, возвратившись с прогулки. Я писала его с восторгом, и мне казалось, что мой восторг непременно передастся читателям. Однако Маркиза де Нарпуа оно, по-видимому, не покорило, потому что он вернул мне его молча.